Глава 25 Уснуть не получается. Стоит только закрыть глаза. В голове начинает звучать его насмешливый голос Малыш, не волнуйся так сильно. До нашей свадьбы обязательно все заживет. Ты так волнуешься. Мне очень приятно. Надо заметить, он говорил мне это в тот момент, когда я, отвернувшись, смотрела в окно. Вести себя как взрослый, разумный человек рядом с ним совершенно не получается. Это неимоверно злит. Злюсь в первую очередь на себя за свои эмоции. Зажмуриваюсь, чтобы изгнать его образ из своей головы, но мягкий, теплый взгляд зеленых глаз никуда не уходит. С ним намного сложнее справиться, чем с вызывающим самоуверенным. Иногда его глаза приобретают поразительную искренность. Она сводит с ума. Хочется верить, что он не играет. Саяра, очнись. Как бы дать себе подзатыльник? Зачем мне эта сердечность, если я все равно выхожу за другого? Чувствую себя отвратительно, даже грязно. Данияр не заслуживает этих вот моих непонятных метаний. Он ведь не виноват, что так вышло. Точнее, виноваты мы оба. Убеждаю себя, что мы справимся. Так ведь бывает. Отношения — это труд. Можно сдаться, найти другого, только вполне вероятно, что и там история повторится, да и не хочется мне скакать от одного к другому. Верность — идеал, который я лелею у себя на подкорке. Дани был первым человеком, рядом с которым я забывала о Диме, вернее, о своей к нему больной влюблённости. С ним было весело и легко. Первые пару лет я парила, а потом спустилась на землю и вошла в зону комфорта в которой наше с ним общение свелось к ежедневным телефонным звонкам и встречам пару раз в месяц. Звучит ужасно, но это реально. Моя реальность, стремясь к чему-то особенному, стала, как все. Примерно до 25 абсолютным счастьем считала семейную жизнь. Раствориться в своих самых близких. Держала перед глазами картинку своих родителей, усовершенствовав ее тем, чего мне не хватало. Мамой, которая постоянно рядом. Моей мне не хватало рядом. За несколько лет до своей смерти она потеряла ребенка на позднем сроке и ушла в себя. Надолго. А папа ушел в заботу о ней. Я была эгоисткой, ей осталось. Хочу своего человека, для которого я буду центром Вселенной, единственным, самым, главным. С годами начала думать, что, по крайней мере, рожу себе такого человечка. Но вот мне 28, и большую часть времени я посвящаю работе. Что там говорят о том, что мечты должны сбываться? Папа в своем начале наших отношений с Дани просил не торопиться. Выходить замуж только тогда, когда целиком и полностью буду уверенной в глубине своих чувств. Получилось полярно. Экран телефона беззвучно загорается. «Думаю о тебе», — гласит сообщение. «Внутри все сжимается». «Где же столько сил найти?» «24 на 7. У тебя так же?» Руслан решил добить мою психику. «Откидываю телефон. Он пружинит от кровати и со звоном падает на пол. Вот и осталось в квартире, чтоб в себе разобраться. Уединение превратилось в одиночество, тут же сдавливая тиском горло. Вдохнуть не получается, пульс учащается. Встаю и почти на ощупь в ванную направляюсь. Боже! Не стоило. То, что вижу в отражении, меня совершенно не устраивает. Пугает и угнетает. Уж не знаю, что там в моей голове взорвалось. Буду считать гипоксия на нервной почве. Но как итог, я вижу перед собой осколки зеркала и фарфорового стакана для зубных щеток. Закрываю мокрое лицо руками, оседая на пол. Телефон начинает звонить. В тишине квартиры звонок раздается эхом в ушах. Стоило полностью отключить звук после сообщений. В том, что это Руслан, я не сомневаюсь. Сколько времени провожу за разглядыванием своих рук и пола в ванной комнаты, я не знаю. В дверь начинают резко долбить с такой силой, словно я селигер в чью-то квартиру впустила. В таком состоянии с меня останется. Заторможенно встаю, направляюсь к двери, даже не глядя в глазок, открываю. Сильные руки тут же сдавливают меня с обеих сторон, до да боли прижимают к себе. Несмотря на болезненные ощущения, я не сопротивляюсь. У меня нет сил. Ничего внутри нет. Полный штиль. Пугаешь охренеть как. Проталкивает меня вглубь квартиры, не отпуская от себя. О чем он говорит, я не понимаю. Руслан и до этого писал. Я не отвечала. Его пальцы впиваются в кожу, сдавливают. Дышит тяжело, на макушке от его дыхания волосы дыбом. Вдыхаю, как мне кажется, незаметно его запах. Даже он мне нравится. Черт, ты тоже вкусно пахнешь, малыш. Целует мою голову. Не волнует даже то, что спалилось. Снова тяну носом воздух рядом с его кожей, только теперь глубже вдыхаю. Да ты не в себе. Пытается шутить, но интонации выдают его состояние. Руслан подхватывает меня под бедра, Успеваю только его за шею обхватить. Твой бог. Получается, слишком сипло. Уже почти зажил. Можешь начинать готовиться. Шепчет мне в ухо. А пока крепче держись. Обещал же тебя на руках носить. Пора исполнять. Он замолкает, проходя мимо ванной. Единственная комната, в которой горит свет. И там картина маслом. Нагорный вздыхает протяжно, никак не комментируя устроенный мной погром. Аккуратно заносит меня в спальню, кладет на кровать. Сам рядом садится. Какой-то совершенно мне незнакомый человек ведет себя сдержанно. У меня же снова внутри начинает гореть. Зачем тебе нужна гулящая? Спрашиваю слишком громко. Что ты несешь? Его голос звучит резко. Во-первых, у нас с тобой все иначе будет, по-настоящему. Неужели не чувствуешь? Быть такого не может. Во-вторых, я не прошу изменять. Говорил же, расстанься. Слова произносит так легко, уверенно, словно это проще простого — вмиг испортить свою жизнь. Через месяц тебе надоест. Яр, не беси. Перебивает, кладет руку на мою голову начинает грубовато гладить, явно стараясь справиться с бурей эмоций. Просто позволь любить тебя. Просто позволь себе получать удовольствие.